2500 миль к правому краю карты. Но поскольку вы войдете через Монс-Олимпус, придется изучить 12 градусов направлении против вращения. Возможно, придется пробиваться сквозь стены. Вы принесли ручной дезинтегратор? Не будучи полным идиотом, я сделал это. Хинмост, если шлепка должна достичь Монс-Олимпус, Тогда мы можем выйти прямо через ее грузовой люк. Впрочем, тело конечно, собьет его раньше. А зачем ей это делать? Ведь вы еще не на борту. У нее есть глубинный радар, и она определит, когда вы прибудете. Ор, в таком случае она будет следить за шлюпкой, дождется нашего появления и уничтожит нас. «Та ли это мудрость, что помогает вашему народу избегать опасностей?» «Да. Вы войдете через Монс-Олимпус за несколько часов до прибытия шлюпки. За нами исследовал зонд с приемником трансферного диска на борту. Но, разумеется, у вас не будет возможности вернуться на борт иглы». «Ор, это уже более реально. Какое снаряжение вам понадобится?» «Скафандры, летательные пояса, фонари-лазеры и дезинтегратор. Еще я принес это». Чми указал на сверхпроводящую ткань. «Тело о не знает, и это может помочь нам. Мы можем сшить одежду, чтобы закрыть наши скафандры. Аркаби Паролин, вы можете сшить?» «Нет». «Я могу», — сказал Луис. «Я тоже», — добавил мальчик. Только покажите, что вам нужно. — Покажу. Не обязательно, чтобы это было элегантно. Будем надеяться, что тело скорее воспользуется лазером, чем разрывными снарядами или боевым топором. Наши противоударные доспехи не закроют скафандров. — Это не совсем так, — заметил Луис. — Например, ваши доспехи, чми, закроют мой скафандр. Запеленавшись таким образом, вы не сможете двигаться достаточно быстро. А может, и смогу. Харкаби Паролин, что с вами? Я совсем запуталась, Луис. Вы будете сражаться за или против защитника? Она будет сражаться с нами, но надеясь проиграть, мягко ответил Луис. Она не могла сказать этого. Правила, по которым она играет, встроены в ее мозг и железы. «Можете вы представить такое?» Аркаби Паролин заколебалась. Потом произнесла. «Защитник действует как... Как человек, ждущий несчастья и следящий за тем, что говорится и делается вокруг. Это напоминает дом Пант, когда меня там учили». Именно так все и есть, а наблюдатель — сама Тила. Сможете ли вы сражаться с защитником, зная, что в случае поражения погибнет весь мир? — Думаю, да. По крайней мере, я могу отвлечь ее. — Окей, мы берем вас с собой. Вы получите снаряжение, предназначавшееся другой женщине из строителей городов, а я научу вас пользоваться им. — Чми... Она надеянет ваши противоударные доспехи между своим скафандром и сверхпроводящей тканью. И пусть возьмет фонарь-лазер, Харлопропилала. Я лишился своего из-за собственной беспечности и понесу дезинтегратор. Кроме того, я знаю, как сделать, чтобы запасные батареи отдали свою энергию почти мгновенно. — Это батареи моего народа, — с сомнением произнес Хинмост. — Мы сделали их безопасными. — дайте мне все-таки взглянуть на них. Еще вам нужно перекрыть все средства коммуникации. Возможно, тело поест и вернется прежде, чем мы закончим здесь. — Лоис, пока вы жите, — говорите Джинджаджоку, — как шить нужную нам одежду? — — Используйте сверхпроводник и как нить. — Да, я думал об этом. — Неннис, хотел бы я, чтобы у нас было больше времени. Обвешавшись снаряжением, они направились к трансферному диску. Харько Бипаролин под слоями ткани превратилась в бесформенную фигуру. Лицо ее за стеклом шлема было сосредоточено. Скафандр, летательный пояс, лазер. Издалека ее можно было принять за Луиса Ву. Тело может заколебаться и потерять время. Женщина исчезла, и Луис последовал за ней, включив свой летательный пояс. Чми, Харкаби Паролин и Луис Ву, подобно черным бумажным шарам, парили над склоном Монс Олимпус. Зонт лежал на земле. Вероятно, он висел в воздухе, пока не кончилось топливо. А затем упал и покатился по склону. Удар о землю изуродовал его, но трансферный диск уцелел. Циферблаты под подбородком Луиса показывали, что воздух слишком разрежен, очень сух и богат волкисью углерода. Хорошая имитация Марса. Вот только гравитация близка к земной как сумели здесь выжить марсиане. Видимо, они адаптировались, и помогло им море пыли, в котором они жили. Нэнис, займись наконец делом. Край кратера вздымался вверх на 40 миль, и подъем занял у них 15 минут. Аркаби Паролин тащилась сзади, двигаясь рывками. Видимо, не могла справиться с управлением пояса. Люкт вне кратера, сделанный из рыжего камня с грубой поверхностью, был вдавлен внутрь вниз. Трое опустились в темноту. Пояса продолжали держать их, поскольку скритовый потолок был гораздо тоньше, чем основание кольца под ними. Луис переключился на инфракрасный свет, надеясь, что Харкаби Паролин сделает то же самое, иначе она будет слепа. Внизу виднелся небольшой яркий круг, но окружающее было видно довольно смутно. Колонны из дисков и приставные лестницы вдоль трех стен, а в центре огромного помещения возвышалась наклонная башня из отдельных тороидов. Круг за кругом они опускались мимо неё. Линейный ускоритель, нацеленный вверх из жерла Монс-Олимпус. Тогда эти диски могут оказаться одноместными боевыми платформами, ждущими запуска в небо. Отверстие уходило вниз, и они прошли сквозь него. Харкаби Паролин продолжал держаться поближе к Луису, а теплое пятно внизу становилось все больше. Этажей оказалось двенадцать, и в каждом была пробита дыра, след прохода иглы. Даже последний пролом был достаточно великий, сквозь него вырывалось сильное инфракрасное излучение. Помещение внизу было разогрето до красна. Чми, летевший впереди, нырнул в него, но через мгновение выскочил обратно и опустился на пол. Они продолжали соблюдать радиомолчание, поэтому Луис повторил действия ЧМИ. Опустился через последнее отверстие и оказался словно в печи. Вокруг было чудовищно жарко. А туннель, уходящий вдаль, пылал еще более ярко. Луис поднялся и присоединился к ЧМИ. Потом махнул Харкоби поролен и та с глухим ударом опустилась рядом. — Да. Иглу протащили по этому туннелю, так что жар не позволял отключиться статическому полю. Можно пойти тем же путем, пока они не поджарятся. И что теперь? — Ладно. Последуем за чми, который на большой скорости помчался куда-то. Что он задумал? Эх, если бы можно было поговорить. Сейчас они двигались через жилую зону, и это ограничивало скорость передвижения. Небольшие комнатки без дверей, никаких занавесок для создания уединения. Как жили сощитники ПАК? Заглядывая в комнатки, они видели спартанскую простоту. На полу одной комнаты лежал скелет с раздувшимися суставами и гривневидным черепом. Один большой зал заполняли спортивные снаряды. Включая высокую конструкцию из стоек и перекладин.